Глава 19 На шаг ближе к истине. Несколько мгновений в гостиной царила мертвая тишина. Люси и Арчи сидели, не двигаясь, пораженные тем, как Дон Педро спустя столько лет сумел узнать в капитане Харви шведского моряка Ваза. А вот профессор не удивился. Повисшую тишину нарушило его насмешливое хихиканье. Возможно, Брадок повидал столько — что не удивлялся уже ничему. Разве что, как герой Мольера, встречем с добродетелью там, где ее увидеть не ожидаешь. Что же касается перуанца и капитана, то они вмиг вскочили на ноги, уставившись друг на друга, словно два пса, готовые вцепиться друг другу в глотке. Первым дар речи вернулся к моряку. «Думаешь, ты меня обскакал?» прорычал он в сторону перуанца. соотечественником которого скопил немало ненависти, пока путешествовал вдоль южноамериканского побережья. Похоже, в этот раз враг оказался капитану не по зубам. «Думаю, да», — сказал Дон Гавангас, не сводя глаз со лжеамериканца. «Я никогда не забываю лица, а у тебя оно примечательное». «Едва ты раскрыл рот, как твой голос показался мне знакомым. Я заставил тебя сесть рядом». чтобы рассмотреть шрам на твоем правом виске. Вижу, он никуда не делся. Портигар я уронил, чтобы ты вытянул руку и показал мне татуировку на левом запястье. Змея, окружающая солнце. Лола Форджадос заставила тебя наколоть это, когда ты гостил в Лиме 30 лет назад. У тебя голубые глаза, точно такие же, как раньше, когда тебе было 20. Прошло 30 лет, но я узнал тебя». «Чушь все это!» — отрезал капитан Харви и сел назад, на свое место. Дон Педро обернулся к Арче и Брадеку. «Господин Хоуп, профессор!» — воскликнул он. «Если вы помните все, что я говорил о Густаве Ваза, неужели вы не видите, что этот человек полностью соответствует моему описанию?» «Соответствует», — решительно подтвердил Арчибальд. хотя и не видел на его запястье татуировку, о которой вы так много говорили. Харви все еще куря сигарету и не подумал показать запястье, чтобы подтвердить или опровергнуть слова Педро. Но тут на помощь перуанцу пришел Джулиан. «Этот человек, без сомнения, ваза», резко объявил он. «Вот швед он или американец, этого я сказать не могу, но, вне всякого сомнения, это тот самый человек, которого я встречал, когда был в Лиме 30 лет назад, сразу после гражданской войны». Капитан медленно перевел взгляд на профессора и принялся сверлить его глазами. «Так вы утверждаете, что узнали меня?» произнес он, наконец, на манер янки растягивая слова. «Я узнал вас, еще когда договаривался о доставке груза с Мальты и фрахтовал каюту на ныряльщике». «Чтобы бедный Сидней привез мне ту мумию», — парировал Брадок. «А вы разве не узнали меня?» «Не-а», — «Не -а», произнес моряк, еще больше растягивая слова. «Еще не хватало запоминать морды вроде ваших. Ха!» Он развернул стул и уставился прямо на профессора. «Я думал, вам хватит мозгов не поддерживать этого Дона». Маленькие глазки Джулиана сверкнули. «Я вас не боюсь», — презрительно ответил он. «Я никогда не делал вещей, которыми люди вроде вас могли бы меня шантажировать, капитан Харви, или Густав Ваза, или как вас там еще». «Да, профессор, вы как всегда живчиком», — холодно проговорил капитан. «Но умники вроде вас часто совершают ошибки, потому что считают себя слишком умными». Брадок пожал плечами. Но тут снова вмешался сеньор Педро. «Это все не по существу», — сердито заметил перуанец. «Капитан Харви, вы отрицаете, что вы Густав Ваза, несмотря на то, что это очевидный факт?» Фальшивый янки закатал рукав кителя и продемонстрировал татуировку на запястье. Солнце, обвитое змеей. «Достаточно?» — протянул он. «Или вы хотите посмотреть и на это?» Сдвинув в сторону прядь волос, он показал шрам на виске. «Значит, вы признаетесь, что вы тот самый Ваза?» — повторил свой вопрос до Дагавангас. «Ага», — лениво ответил капитан, — «это одно из моих имен. Хотя я не использовал его с тех пор, как продал эту треклятую мумию в Париже лет тридцать назад. Ну что уж теперь-то врать? Так вы швед или американец?» робко поинтересовалась Люси. "Я гражданин мира, как я полагаю", ответил Харви с подчеркнутой вежливостью. "Америка мне годится не хуже, чем любая другая страна. Когда мне надо, я швед, когда надо датчанин. Меня могут звать Ваза или Харви, или как угодно еще. Какая разница? Я-то от этого не меняюсь". не меняешься. Ты был и есть вор". — закричал Дон Педро, присевший было на стул, но вновь вскочивший в припадке гнева. «Может, и вор, но изумруды я не крал», — спокойно объявил моряк. «Бог мой, какой шанс я упустил! Я мог прихватить их тридцать лет назад, да и совсем недавно тоже, когда они были у меня на ныряльщике. Если бы я только знал о них!» — с сожалением закончил он, покосившись на мумию. Эх джентльмены! Как вспомню, что так лопухнулся, так и хочется отвесить себе пинка. «Значит, это не вы украли документ?» — спросил Арчи. «Я», — ответил Харви, поворачиваясь к нему. «Вот только писан он был на тарабарском языке. Знал бы я, что там на накорябано, вмиг бы стырил камни». «И что же вы сделали с краденой копией манускрипта?» — резко спросил сеньор Педро. «Я знаю от отца, что была копия. Оригинал у меня, но копию, именно копию, а не перевод, сегодня нашли в комнате Фрэнка Рэндома. Она была спрятана среди книг». Капитан не ответил. Он сидел и курил, молча уставившись на ковер. Однако Арчибальд, внимательно следивший за моряком, мог поклясться, что тот сильно озадачен. «Известие о том...» что копию документа нашли у баронета, похоже, застала его врасплох. «Объясните все это!» Не выдержав напряженной тишины, опять закричал перуанец. Харви поднял голову и встретился взглядом с разъяренным Доном Гавангасом. «Если бы среди вас не присутствовала дама, я бы показал вам, что не собираюсь слушаться приказов Цветного, будь он хоть трижды Дон!» «Люси, моя дорогая!» «Оставь нас», — попросил Брадок. Голос профессора дрожал от возбуждения. «Нам нужно получить объяснение, и если господин Харви может все объяснить в твое отсутствие, тебе лучше выйти». И хотя мисс Кендалл сгорала от любопытства, она подчинилась желанию отца, тем более что Хоуп незаметно коснулся ее локтя. «Я выйду», — коротко объявила она, и в сопровождении Арчи направилась к двери. Там она на мгновение остановилась. «Надеюсь, ты мне обо всем расскажешь», шепнула она своему жениху, а когда тот кивнул, исчезла за дверью. Молодой человек закрыл дверь и вернулся на свое место. Как раз вовремя, чтобы услышать, как Дон Педро вновь потребовал у капитана объяснений. «А если я не подчинюсь?» спросил моряк развязным тоном, какого не допускал. пока девушка была в комнате. «Так мы позовем полицию, чтобы тебя арестовали», быстро объявил перуанец. «Это за что же?» «За воровство моей мумии», Харви оглушительно рассмеялся. «Предполагаю, никто не станет сажать меня за то, что случилось 30 лет назад, тем более в такой дыре, как Перу. С тех пор, как я украл этот труп, ваше правительство сменилось раз 50». Здесь он был прав. У Дона Педро не было никакой возможности прижать лжеамериканца за ту старую кражу. Перуанец мрачно уставился на него, а затем опустил глаза, явив собой печальное зрелище торжества зла над добром. «Ты же не ждешь, что я смирюсь», — пробормотал Дегавангас. «Я вообще ничего не жду», — парировал Харви. «Труп я украл, не отпираюсь, но...» «И это после того, как мой отец обращался с тобой, как с любимым сыном», — с горечью проговорил сеньор Педро. «Ты был бездомным, одиноким, и отец принял тебя, а ты украл у него самое дорогое». Капитан покраснел и неловко заерзал на стуле. «Так оно и было», — проворчал он, опустив взгляд. «Я тогда был тем еще паршивцем, а мой дружок захотел прикарманить эту мумию». и предложил мне за нее целую гору долларов. «Значит, кто-то нанял тебя, чтобы украсть ее?» «Нет», — неожиданно объявил Брадок. «Видите ли, этим дружком был я». «Вы?» Дон Педро быстро повернулся и с изумлением уставился на профессора. Но тот посмотрел на него совершенно невинным взглядом. «Да», — спокойно ответил египтолог. Я уже говорил, что побывал в Перу лет тридцать назад. Я уже тогда искал экземпляр мумии инков. Ваза, тот человек, которого ныне зовут Джорджем Хиромом Харви, сказал мне, что может раздобыть великолепный образец, и я пообещал ему сто фунтов. Но, клянусь вам, Дега Вангас, я не знал, что мерзавец собирался кого-то обокрасть. Но вы знали, что это зеленая мумия... резко поинтересовался перуанец. «Нет, мы говорили о мумии и только». «И Ваза передал ее вам?» «Естественно, нет», — фыркнул капитан. «Профессор отправился в Куско, и там попал в переплет». «Меня схватили индейцы и увели в горы», — объяснил ученый. «Только через год мне удалось сбежать от них. Это было не так уж и плохо». ведь мне довелось изучить их угасающую цивилизацию. Но когда я вернулся в Лиму, выяснилось, что Ваза, прихватив мумию, оставил страну». «Так и было», — подтвердил Харви, махнув рукой. «Я нанялся вторым помощником на парусник, направлявшийся в Европу. Мне было не с руки оставаться в Перу после того, как я спер эту мумию. Так что я дернул в Париж». и продал ее там за пару сотен фунтов. Потом поменял имя и принялся за старое. 30 лет я не слышал об этой клятой штуковине, пока в Пирсайде не объявились профессор с этим Болтоном и не наняли меня забрать ее на ныряльщике с Мальты. Думается мне, это и есть то, что называется совпадением», лениво заметил моряк. «Потом я просто волосы на себе рвал, когда узнал». что профессор заплатил 900 фунтов за ту вещь, которую я в своё время продал за 200. А знал бы я об этих чёртовых изумрудах, так прямо на борту сорвал бы крышку и забрал бы их. Но я ничего не знал о камнях, и Болтон не сказал мне о них ни полслова. Да уж, он-то точно ничего не знал, пробормотал Брадок. Откуда ему было знать, что инки хоронили с мёртвыми драгоценные камни? Даже я о них не знал. «Я ведь уже не раз объяснял вам, почему хотел завладеть этой мумией. Но мне и в голову не могло прийти, что это...» Он кивнул на зеленый саркофаг. «И есть та самая мумия, которую вы украли у Дегавангаса в Лиме». «А теперь, капитан Харви, будьте справедливы и признайте, что я никогда не одобрял воровство». «Нет, то, что вы сейчас рассказали, правда». «Этот грех лежит на мне, и ни на кого другого я его не переваливаю». «Что ты сделал с копией манускрипта?» — требовательно спросил Дон Педро. Харви задумался. «Что-то не припомню», — неуверенно ответил он. «Когда я спер мумию из вашего дома в Лиме, то с ней точно была эта бумажка на латыни, но про нее я как-то забыл. Может, продал вместе с мумией парижанину, а тот — мальтийцу?» «Но эту копию нашли в комнате сэра Фрэнка Рэндома», — настаивал Дегавангас. «Как она там оказалась?» Капитан поднялся и принялся широким шагом расхаживать по комнате. Когда на его пути оказался какаду капитан без единого слова пнул его в сторону. «Ну а вы что думаете, мистер хоп спросил моряк, остановившись возле Арчи и не обращая внимания на жалобно скулящего канака. «Не знаю, что и думать», — быстро ответил молодой джентльмен. «Сэр Фрэнк мой очень хороший друг, и я верю его слову о том, что он не знает, как документ появился в его книжном шкафу». Харви презрительно фыркнул. «Я считаю, ворюга ваш дружок». Арчи вскочил на ноги. «Ложь», — отчетливо произнес он. «Будь мы в Чили». «За такие слова я бы просто вас пристрелил», — прорычал шкипер. «Возможно», — сухо ответил художник, — «только должен вас поставить в известность, что тоже неплохо обращаюсь с револьвером. И, повторяю, в лжете. Сэр Фрэнк не тот человек, который мог бы пойти на подобное преступление». «Тогда как же, по-вашему, бумага оказалась у него в комнате?» Сейчас он пытается это выяснить и, как только узнает, немедленно сообщит все нам. Однако, капитан Харви, я хотел бы понять, на каком основании вы его обвиняете? Да-да, я слышал все, что вы тут нагородили. Но у вас нет доказательств, что Рэндом читал манускрипт. «Если документ лежал у него в комнате, то могу», — сказал Харви, в голосе которого заметно прибавилось вежливости. Подумайте сами. Я уже сказал, что парижанин, скорее всего, продал бумагу мальтийцу вместе с мумией. Значит, и профессор должен был купить их вместе, верно? Нет, — возбужденно воскликнул маленький профессор. Сидней подробно описал мне мумию, но в его письме нет ни слова о манускрипте. Естественно, — спокойно согласился капитан. «Раз уж он знает латынь». «Он знал латынь», — признал Брадок с тревогой в голосе. «В свое время я сам давал ему уроки. Значит, вы считаете, что он получил манускрипт, прочел его и решил утаить от меня изумруды?» Харви трижды кивнул и принялся жевать кончик сигары. «А как еще можно объяснить все случившееся?» Спокойным голосом поинтересовался он, уставившись на профессора. «Болтон получил манускрипт вместе с мумией. Точно я, конечно, не помню. Но что еще я мог с ним сделать, если не продать? Он, как вы признали, умолчал о нем в письме. Сложите же два и два. Ваш Болтон узнал об изумрудах и решил сам их прикарманить на берегу. А почему не прямо на корабле?» «Потому что там везде крутился я», — равнодушно ответил Джордж Харви. «Если бы он вскрыл ящик с саркофагом на борту, я бы сразу обо всем узнал и потребовал себе долю». «Вы так цинично об этом говорите», — с отвращением пробормотал Дагавангас. «Попридержите язык», — огрызнулся моряк. «Как хочу, черт возьми, так и говорю. Еще меня будет учить цветной». Внезапно Дон Педро с размаху ударил капитана по лицу, и тот отлетел к стене. С омерзительной ухмылкой моряк полез в карман за револьвером, но прежде чем он успел выстрелить, хоп ударил его по руке, и пуля ушла в потолок. «Люси!» — взрывел молодой человек, зная, что его невеста наверху в комнате, которая располагалась точно над музеем. Со всех ног он бросился на второй этаж. Когда Харви понял, что мог застрелить девушку, на его лице отразилось чувство стыда. Он с виноватым видом убрал револьвер в карман. «Прошу прощения», — сказал он Дону Педро, который в ответ лишь молча поклонился. «Чтоб вас повесили, сэр! Вы ведь могли застрелить мою дочь!» — раскричался Брадок. «Комната, где она...» Пока он говорил, дверь открылась. И в музей вошла Люси, опираясь на руку жениха. Девушка была бледной от испуга, но совершенно невредимой. Пуля револьвера пробила пол комнаты далеко от того места, где она сидела. "Приношу свои извинения, мисс", пристажённо сказал Харви. "Да я вам шею сверну, вы, бандит!" прорычал Хоуп с грозным видом. "Как вы вообще позволили себе стрелять в этом доме и «Все хорошо», — вставила мисс Кендалл, не желая новой драки. «Я в полном порядке. Но теперь я уж точно останусь здесь до конца вашего разговора. Надеюсь, вы, мистер Харви, не станете стрелять в присутствии дамы». «Нет, мисс», — пробормотал капитан, и, когда кипящий от злости профессор дал ему слово, продолжил, понизив тон. «Ну, в общем, как я говорил». Начал он, пристыженно глядя в пол. Болтон хотел смыться с изумрудами, но аж рендом его опередил и уложил в ящик, а сам прибрал камни. Потом он спрятал манускрипт, который снял с трупа Болтона у себя среди книг, а мумию, будь она неладна, подкинул в сад той старушке, про которую вы говорили. Вот и все. Что еще тут говорить? Все это лишь догадки. — раздраженно объявил Дон Педро. «Во всем этом нет ни слова правды!» — с негодованием воскликнула Люси. «Не хотел бы с вами спорить, мисс», — скромно сказал Джордж Хирам, «но скажите на милость, как тогда копия документа попала в комнату этого аристократа?» В комнате повисла тишина. Несмотря на то, что никто из присутствующих, кроме Харви, не верил в виновность баронета. Объяснить это они не могли. Ответ нашелся сам собой. Неожиданно в комнату вошел сам Рэндом. За руку он держал Донну Инесс. Повернувшись к дону Гавангасу, он сразу же извинился. «Я зашел в гостиницу, чтобы увидеться там с вами», — начал он. «Вас дома не оказалось, и тогда мы вместе с вашей дочерью отправились сюда, чтобы объясниться насчет манускрипта». «Да, мы как раз сейчас говорили именно об этом». «Так как же документ попал в вашу комнату?» Рендом указал на Харви. «Мне подбросил его этот мошенник», уверенно объявил он.